Теперь мы выработаем новый порядок, самый лучший для нас всех. Я обняла его, хотя на самом деле не была согласна с ним. Каким бы мягким ни было в тот день настроение народа, все же я не могла забыть о том, что мы пленники. Когда я узнала, что нас собираются заставить переехать из Версаля в Тюлери, я сказала мадам Кампан. Когда короли становятся пленниками, им недолго остается жить. Настроение народа определенно изменилось, потому что в течение следующих нескольких дней из Версаля постепенно прибывала мебель. Столеры, обойщики, весь день были на месте, и совсем скоро апартаменты, которые мы выбрали, стали выглядеть более пригодными для королевской резиденции. Наши королевские телохранители, отобранные из благородных семейств, были, разумеется, уволены и заменены людьми из Национальной гвардии Лафаэта. Для нас это было очень неудобно, так как эти люди были любопытны и дурно воспитаны, и без всяких церемоний вторгались в нашу частную жизнь. Я очень боялась, как бы мой сын не обидел этих гвардейцев и внушала ему чтобы он был с ними приветлив. А для него это было совсем не трудно. Он расспрашивал их, разговаривал с ними в такой манере, которую они не могли найти очаровательной. Он был уже достаточно большой, чтобы испытывать недоумение по поводу того, что произошло. Он сравнивал нашу теперешнюю жизнь с прошлой. Все мы в его присутствии старались скрывать свои опасения и пытались внушить ему веру в то, что все, что случилось с нами, было вполне естественным. Но он был слишком смышленый, чтобы верить этому. Однажды он подбежал к королю и сказал, «Папа, я должен сказать тебе что-то очень-очень серьезное». Его отец улыбнулся и ответил, что будет рад услышать об этом серьезном деле. «Чего я не понимаю, папа, так это почему народ, который так сильно любил тебя, теперь вдруг разорился на тебя? Что ты такого сделал, что они так сердиты?» Спросил дофин. Король посадил мальчика к себе на колени и сказал, «Я хотел сделать народ более счастливым, чем он был, но мне нужны были деньги, чтобы тратить их на войне». Поэтому я попросил деньги у народа, как это делают все короли. Но люди, судьи, которые входили в парламент, были против этого. Они сказали, что только народ имеет право дать разрешение на это. Я попросил самых выдающихся граждан, отличающихся либо рождением, либо состоянием, либо талантом, приехать в Версаль. Это называется генеральными штатами. И вот когда они приехали, то попросили меня пойти на уступки, на которые я не мог пойти как из уважения к самому себе, так и из чувства справедливости по отношению к тебе, ведь когда-нибудь ты станешь их королем. В том, что произошло за последние несколько дней, виноваты очень злые люди, которые подстрекали людей к восстанию. Ты не должен думать, что в этом виноват народ. Не знаю, понял ли мальчик все это, но он серьезно кивнул. После этой беседы он, казалось, лишился значительной части своих детских привычек. Продолжалась унылая зима. Мы приспособились к новому жизненному распорядку, который очень сильно отличался от нашего прежнего образа жизни. Версаль и Трианон казалось отодвинулись от нас на далекие годы. Но и я тоже изменилась. Мне было 34, и я получила ужасный урок. Я начала понимать, что если бы вела себя по-другому, народ не поносил бы меня так. Ведь он не испытывал к королю такой ненависти, как ко мне. И я настолько сильно изменилась сейчас, что специально выбрала апартаменты на первом этаже, чтобы можно было пожить отдельно от семьи.